Это подтверждается следующими фактами. Сейф открыт подделанным ключом, найден подходящий момент для ограбления, а может быть даже и подготовлен нужный момент. Но есть еще до сих пор беспокоящий меня вопрос. Как случилось, что убитый вахтер подпустил убийцу так близко, что тот мог ударить его ножом? Ответ здесь, пожалуй, один. Он знал человека, который подходил к нему, и не был удивлен, виде его в здании. Но кто это? Сначала я думал, что я Нина. Но такой сильный удар она не в состоянии нанести. С ней мог быть, к примеру, яхма. Они оба подошли к актеру, у которого появление секретарши-директора не вызвало никаких подозрений, но и таким образом он был застигнут врасплох. Однако теперь на первый план выдвигается урбаник. Остаются еще Стецкий и Белецкий. Этого старика мы тоже не можем вывести из круга подозреваемых. Пожалуй, теперь самым важным является ответ на вопрос, как грабители попали на территорию комбината, а потом в здание. Вы не верите, что они попали через окно? Нет. Этот путь слишком явно был нам указан. Все было организовано безупречно, и вдруг такой недосмотр. След от пожарной лестницы, след на подоконнике, и это незакрытое окно, чтобы не было сомнений, как они сюда попали. Но как же тогда они проникли на завод? Никаких следов вдоль изгороди не обнаружено? По сути дела остается только проходная. Ваш протокол допроса вахтера я изучил. Действительно, в его показаниях нет ничего подозрительного. Но где-то должна быть брешь. Мы еще вернемся к этому вопросу. А сначала я хочу поговорить с Яниной Эльмер и Урбаником. Вызови их завтра на утро. Я просил вас прийти, начал на следующий день выдма, когда секретарша директора уселась напротив него. Чтобы узнать кое-какие детали. Я отмечаю, что это неофициальный допрос. Как вы видите, никто не ведет протокол. Я не собираюсь включать и магнитофон, усмехнулся он, обнажив крепкие белые зубы. Я вас слушаю, несколько натянуто ответила Янина. Она сидела на краешке стола и всматривалась в лицо майора. Я хотел бы лучше разобраться, что из себя представляют лица, с которыми мне пришлось встретиться в связи с этим грабежом. Выдно старательно подбирал формулировки. От этого любопытства никуда не денешься. Оно неизбежно в ходе расследования. Что я и подчеркиваю, чтобы у вас не создалось впечатление, будто эти вопросы я задаю только вам. Я буду задавать их и другим. Мне нечего скрывать, поэтому, пожалуйста... Спрашивайте. Предварительное разъяснение выдумываю принесло свои плоды. Скованность Енины Эльмер несколько уменьшилась. Я знаю, что ваши родители умерли. Когда? Мама умерла пять лет назад, а отец год спустя. У вас есть еще близкие родственники? Да, сестра. Я зовут Анна. Она моложе или старше вас? На два года моложе. Еще есть родные. Сестра матери, вдова, живет на охоте. Есть еще дяди. Один живет в Щецине, другой в Кракове. И Есть брат отца, пенсионер. Живет в Залесье Горном. Девушка назвала адреса, которые Выдма записал в блокнот. Ваша сестра живет с вами? Нет, у тетки. А где она работает? Наступило молчание, потом, несколько смешавшись, девушка ответила. Кажется, нигде. Вы точно не знаете? На что же тогда она живет? Неужели тетка согласилась содержать молодую, здоровую девицу и разрешает ей нигде не работать? Секретарша опустила голову. С удивлением Выдма заметил слезы, заблестевшие на ее ресницах. Анка... Анка очень красивая, но и очень легкомысленная. Она выбрала плохой путь, произнесла девушка тихо и медленно. Тетка и я старались на нее повлиять, но безрезультатно. А теперь я даже не знаю, где она слышала, что живет с каким-то подозрительным типом. А до этого вы можете что-нибудь рассказать о ее привязанностях?